Глава 15. Сижу, отрабатываю выделение астрального типа энергии из общей. По словам Павла Альбертовича, мне с моей предрасположенностью этот тип должен поддаться легко. Вот только пока что ни один из способов из методички не помог. От расстройства решил вспомнить вчерашний разговор с Иваном. Друг тогда сильно огорчился. Не кричал, но его постоянно штормило. то огнем покроется и чуть стол не спалит, то в ветер перейдет, так что только в астрале и увидишь». А голос тихий. Узнал, что привязался он к Лиде и своей считает. Но раз она меня воскресила и тянется ко мне, мешать не стал. А сейчас сильно сожалеет о своем решении. Конечно, хорошо, что друг заботится о моей дочке, но все же Лида мой ребенок. Я к ней уже привыкать начал. А как вспомню, что ее волколак задрать мог, так вздрагиваю непроизвольно. Так что не отдам ее никому. Рассказал, как так вышло, что она с нами была. Пришли к выводу, что пока я не освою школьную программу по управлению псий энергией и не изучу плетение вплоть до своего ранга с безопасной территорией ни ногой. А это где-то на неделю точно, а то может и дольше. Тут еще и Оля хотела Лиду запереть и никуда не отпускать. Но куда уж ей? Это вчера после пережитого стресса, да и просто на фоне разъяренной матери, та не стала сильно упираться. А как та чуть успокоилась, сразу маму перед фактом поставила. От папы ни ногой. Так что решение Ивана здесь всем в плюс сыграло. Во всяком случае, пока что. Но вот что делать дальше, когда ее тот самый минимум освою, и нужно будет зарабатывать на жизнь, вопрос. Пока-то тех денег, что получил за задание, где-то как раз на неделю и хватит. Да и резерв энергии у меня не маленький. Батарейкой поработаю. На еду и кров точно найдется всегда. Вот только от истощения отойду. Кстати, да, задание мы, оказывается, все-таки выполнили. Ну, привезли то количество запчастей, что просил заказчик. А вот поработать сверх не удалось, из-за чего Тим и его команда считают рейд провальным. Ну, не знаю. Только я один получил около тысячи архикоинов, чего как раз примерно на неделю комфортной жизни в общаге гильдии хватит. А сколько они-то хотели взять? Но учитывая мой резерв, опять же я эти архикоины на свой виртуальный счет в банк положил. Это пока Азам меня Альберточ учит за счет гильдии. А захочу чего-то посерьезнее, вот там-то основные траты и пойдут. Да и улучшение снаряжения наемники за свой счет проводят. пап. «А когда ты себе дом купишь, я с тобой жить хочу!» Прозвучало, как гром среди ясного неба, отсидевшей рядом дочки. Мы в этот момент были в моей комнате в общаге, и девочке приходилось сидеть на кровати, пока я отрабатывал упражнения из методички, сидя за столом. Вот от скуки она и развлекала себя, как могла. Создавала светлячков и делала из них разные узоры. Получалось красиво. Воображение у Лида работает что надо. Она мельком даже похвасталась, что какие-то актеры неизвестного мне иллюзиона хвалили ее и дали пару советов на развитие воображения. Вот для какого-то особого узора ей и не хватало места, из-за чего, видно, и возник вопрос. «Не знаю», — пожал я плечами, — «не думал еще об этом». «Да и разве тебе с мамой плохо?» «Я с тобой хочу», — снова завела она свою шарманку. «Идея фикс это у нее зашкаливает». «Пока что я и не против, но если она постоянно так ко мне липнуть будет, ничем хорошим такое не закончится. Уже чуть трагедия не случилась. Маму не нужно расстраивать, она и так за тебя переживает. А если ты уйдешь, еще больше расстроится. У нее Андрюша есть, надулась Лида. Она и так почти все время с ним проводит, так что ей все равно на меня. Только когда в определенное время не приду и вспоминает. Режим ей нарушаю, наверное». «Не думаю, что это так. Наверное, просто из-за возраста тому требуется больше внимания. Не знаю. Отец я всего пару дней как. Но разве ей это объяснишь? У меня такой проблемы не было. Все-таки единственный ребенок в семье». «И где я дом куплю?» – решил я пока перевести тему. «Да и самому интересно, что здесь с жильем и в какую цену оно?» «Да в поселке!» – тут же обрадовалась Лида, что я перестал упираться. Закажешь и построить на границе такой, какой захочешь. Что-то сомневаюсь я, что все так просто. Но даже если так, сколько такая постройка стоить будет? Как помню, новостройки, тем более частные дома, никогда дешевым удовольствием не были. А у кого заказ размещать? Кто строить будет? Все же спросил я. Узнавать так до конца. Заказ у Артема Викторовича в администрации можно сделать. Там в одном из кабинетов бабушка мне горки заказывала. И дома сказала, там же делают. «Пойдем?» — подскочила она с кровати, развеяв все светлячки. С тоской взглянув на так и не получившийся каменный цветок, я решительно отложил методичку и встал. «Веди. Только поедим по дороге». Обед мы заказали в общажной столовой. Тем более по времени как раз там все свежее было. Получилось быстро и вкусно. А сок из неизвестных мне ягод, видимо, что-то мутировавшее или какой-то новый вид вывели. с плюсом к генерации астральной энергии, вообще подарком оказался. В голове после первого глотка на миг прояснилось. Я почувствовал легкий ток энергии от висков к затылку. И тут же, боясь спугнуть это состояние, достал Архимассу и влил эту энергию в нее. Создан астральный архикоин, вместимость три единицы. «Есть!» – обрадовался я. «А жизнь-то налаживается!» В администрации мы, естественно, не пошли к самому князеву, а вполне ограничились одним клерком, отвечающим за прием заказов на постройку. Сюда входили любые строения, причем не только на территории княжества. Оказалось, что в администрации просто для удобства граждан выделили кабинет для гильдии строителей. Энергичный мужчина лет сорока бодро и с энтузиазмом показывал макеты готовых домов через обычный компьютер, а также варианты квартир. в том числе в Омске, как в самом населенном городе страны. Конечно, недвижимость там по цене не меньше, а в центре и гораздо больше, чем здесь. Но безопасность, поднял он вверх палец, подчеркивая важность названного пункта. А у вас, как я смотрю, и дочка есть. Тут он остановился, вопросительно взглянув на меня. Не ошибся ли он в определении принадлежности девочки? И, получив мой кивок, продолжил. И инфраструктура для детей там больше развита. Ведь почти все целом осталось, и только модернизировалось, повысив удобство и комфорт в городе. Мне прямо захотелось там побывать. Но вот чем я там зарабатывать буду, если переехать? Да и отпустит ли Оля Лиду? Она-то точно от меня ни на шаг не отойдет. Я подумаю, перебил я излияние риэлтора, лучше озвучьте сумму таких покупок. О, сущие пустяки!» Опровергая свои собственные недавние слова, затараторил Геннадий Уварович, как представился мужчина. «Всего каких-то триста тысяч пси, и вы обладатель комфортной однокомнатной квартиры в самом безопасном месте нашей Родины. От названной суммы у меня уже невольно по спине пробежал холодок. Это сколько же мне рейдов надо совершить, чтобы приобрести, как я понимаю, самое дешевое жилье в Омске? А дом здесь, перебил я мужчину». «От полумиллиона и выше», — без запинки ответил он. «Но и в Омске, в центре, ниже миллиона, вы ничего не найдете. Так что цена вполне адекватная», — поспешил он меня заверить, заметив мой поскучневший вид. «Спасибо, я подумаю», — завершил я этот поход. Смотреть на красивые дома и уютные квартиры расхотелось. «Во всяком случае, пока не найду стабильный заработок. Как видишь, Лид, не скоро твой папа свое жилье приобретет». Когда мы вышли из кабинета, заявил я дочке. А почему ты не попросишь помощи у бабушки? Не понимая проблемы, спросила та. У нее деньги есть, я знаю. У нее-то, может, и есть, вздохнул я. Но быть кому-то должным мне не хочется. Даже бабушке. Поспешил я внести дополнение, увидев готовую возразить дочку. Так что поживем пока так, как и раньше. Пойдем тогда в кино, вдруг предложила эта непоседа. Как раз успеем до занятий. Да и мама говорила, что иллюзионов 7 лет назад не было. Вот и посмотришь, там сейчас новая адаптация «Золушки» от Майки Фарли должна быть. Ну, пойдем, согласился я. Надеюсь, для моего кошелька это не сильно накладно будет. А то после истощения скорость восстановления энергии всегда падает на порядок. И сейчас у меня до сих пор мои 400 единиц еще не восстановились. Но далеко мы уйти не успели. На выходе из здания, стоявший там дежурный, попросил меня задержаться, так как меня искали, а через минуту подошел и сам искатель. Прочитав через астрал информацию о нем, я слегка напрягся и подумал, что прогноз Князева, похоже, начинает сбываться. «Николай Романов, мимик, девятый уровень. Приветствую! Высокий статный мужчина с бородой-лопатой величественно кивнул мне». Рад лично познакомиться с тем, кто готов пожертвовать собой ради спасения мира. Не уделите мне минуту. Кажется, это будет интересный разговор. Пап, а иллюзион? Тут же поняла Лида, что наш поход может отложиться на неопределенный срок. О, я не займу у вашего отца много времени. Добродушно усмехнулся мужчина в усы, посматривая на нее. Интересно, а я-то подумал как раз иначе. И о чем таком быстром главный дипломат Альянса хочет со мной поговорить? Или он здесь проездом, и я себя накручиваю, думая, что тот приехал встретиться именно со мной? О делах дипломатии, — ответил он на мой вопрос. Насколько мне известно, вы тоже, хоть и косвенно, относитесь к моей службе. Это каким образом, — опешил я от такого поворота. Ну как же, вы первый и до сих пор единственный признанный посол подводного народа. Косатки никуда не делись за семь лет и плотно контролируют все моря и океаны. Любые контакты с ними заканчиваются в лучшем случае никак, но чаще боем насмерть. А когда кому-то все же удается хоть как-то обменяться с ними образами, то они неизменно подкидывают ваш облик. Причем их совершенно не волнует и не волновало, что вы были мертвы. А задачил так озадачил. Но теперь точно понятно, что прибыл он все-таки ко мне, а не проездом. Впрочем, ведь можно и уточнить. Неужели там все так плохо, что вам пришлось бросить все дела и поехать сюда? Слава богу!» Тут он слегка поперхнулся, обернулся в сторону храма Скворцова, что отсюда не был виден, чуть подумал и поправился. «Нет, с касатками все ровно. Мы к ним не лезем, они в реки не заходят». «Да и не так уж сложно в наше время попасть из города в город. Портальная сеть вполне неплохо работает, а ее работники больше не лезут в политику. Так что, чтобы попасть сюда, мне пришлось просто пройти немного пешком». Снова располагающий улыбнулся мужчина. «Но потенциальная проблема существует, и раз так получилось, что единственный человек, кто имеет с ними хоть какой-то контакт снова с нами, то я просто обязан попросить вас взяться», Пусть не за решение проблемы, но хоть за налаживание диалога. Я уже говорил это Князеву, повторю и вам. Все же пусть и окольными путями, но хочется меня привязать к себе. Понял я задумку Романова. Я не собираюсь, как раньше, работать на государство в любом его проявлении. Я хочу быть обычным наемником, работягой. Так что если буду в ваших краях, то за отдельную плату поговорю с ними. Результат обещать не могу». В прошлый раз они мне четко отказали в дальнейшем диалоге. Но когда это будет, я не знаю. В данный момент я восполняю пробелы в своем образовании. Все же семь лет прошло, многое поменялось. Конечно, я вас и не тороплю, воспользовался паузой романов, когда я пытался подобрать еще слова, чтобы объяснить свое нежелание куда-то идти и что-то там немедленно решать. Но когда будете в Санкт-Петербурге, точнее том, что от него осталось, «Я надеюсь, вы найдете немного времени, чтобы помочь в этой проблеме, пусть и по контракту». Раскланившись, мужчина ушел, а я остался гадать, что именно он хотел на самом деле, или это был просто личный интерес.